Документ 15. -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Отправленная из Москвы 15 августа 1939 года. Получена в Берлине 16 августа 1939 года в 2 часа 30 минут. Берлин спешно. Телеграмма номер 175 от 15 августа. На вашу телеграмму номер 173 от 14 августа. Секретно. Молотов с величайшим интересом выслушал информацию, которую мне было поручено передать, назвал ее крайне важной и заявил, что он сразу же передаст ее своему правительству и в течение короткого времени даст мне ответ. Он может заявить уже сейчас, что советское правительство тепло приветствует германские намерения улучшить отношения с Советским Союзом и теперь, принимая во внимание мое сегодняшнее сообщение, верит в искренность этих намерений. В связи с идеей приезда сюда имперского министра иностранных дел, он хочет высказать свое личное мнение, о том, что подобная поездка требует соответствующих приготовлений, для того, чтобы обмен мнениями дал какие-либо результаты. В этой связи его интересует вопрос о том, как германское правительство относится к идее заключения пакта о ненападении с Советским Союзом, а также готово ли германское правительство повлиять на Японию, с целью улучшения советско-японских отношений и урегулирования пограничных конфликтов, и намеревается ли Германия дать возможные совместные гарантии прибалтийским государствам. Касательно поисков путей расширения экономических связей, Молотов признал, что переговоры в Берлине развиваются успешно и приближаются к благоприятному исходу. Молотов повторил, что если мое сегодняшнее сообщение включает в себя идею пакта о ненападении или что-то похожее, вопрос должен быть обсужден более конкретно, чтобы в случае прибытия сюда имперского министра иностранных дел вопрос не свелся к обмену мнениями, а были приняты конкретные решения. Молотов признал, что быстрота нужна для того, чтобы не быть поставленными перед совершившимися фактами, но отметил, что необходима соответствующая подготовка упомянутых им вопросов. Подробный меморандум, смотри следующий документ, примечание составителя, о ходе беседы будет послан самолетом в четверг специальным курьером. Шулинбург.